В глава 976. -я. Появление патриарха. Ван Бола Гордо задрал подбородок, глаза дерзко сверкали. Он смотрел на всех присутствующих не как на людей, а как на муравьёв. Словно он стал прикидываться кем-то другим, он стал скрывать свой истинный статус. По его позе и взгляду можно было подумать, будто в окружении целой армии враждёбно настроенных практиков находился принц какой-нибудь могущественной империи. Дао жёлтого племени вырвалось за пределы тела в виде язычков обжигающего огня, в мгновение ока весь корабль и часть космоса за бортом превратились в распустившийся огненный цветок, ослепительно сияющий, немыслимо красивый. Слова Ван проло несли в себе силу начальной стадии планеты. Благодаря дао планете его тихий голос прозвучал не тише небесного грома, прокатившись по звездному небу, звук оставлял за собой рябь в пространстве. Первый удар приняли двое практиков стадии Вечной Звезды и девять их подчинённых с культивацией стадии планеты, что до остальных практиков цивилизации Первозлата, после слов Ван Буэллы их культивация задрожала. Сила Дао-планеты навалилась жутким давлением на более слабые планеты, сердца их владельцев пронзил страх. По способности оказывать давление на людей своей стадии Ван Буэллы превосходил других практиков стадии планеты. Это же касалось и тех, кто располагался ниже в иерархии. Хоть Ван Поланя освоил магические законы, у него имелись превосходные и божественные способности. И их было немало, причём многие из них так или иначе включали в себя девять естественных законов. Это и было причиной такого сильного давления. Поэтому у многих практиков не только задрожала культивация, но и загудела голова. Перед глазами всё расплылось. Если бы не эксперты стадии планеты и вечной звезды, то данную ситуацию даже кризисом назвать язык не повернулся бы. Девять практиков в стадии планеты, среди которых был патриарх секты Крающая Длань, поменялись в лице. Пятеро находились на начальной ступени, их сейчас била крупная дрожь. Хотя на фоне бойцов с более низкой культивацией они ещё неплохо держались, двое на средней ступени и ещё двое на поздней ступени. Пять дрожащих практиков понимали, что в случае драки им нечего противопоставить противнику, на чьей стороне магические естественные законы. Практики на средней ступени чувствовали себя немногим лучше своих чуть более слабых товарищей. Что до поздней стадии, эксперты вроде патриарха секты Небесный Дух были потрясены, когда даже они почувствовали, как их со всех сторон сдавило пространство. Давление магических и естественных законов красноречиво показывало, что Лунь-Нянь-Зы, каким они его запомнили, больше не существовало. Теперь перед ними стоял совершенно другой человек. Он даже маски не возможностей на лицах двух могущественных практиков стадии Вечной Звезды дали трещину. Вот только не из-за давления, порождённого естественными законами дао планеты, а из-за названного имени. Патриарх Бошующее Пламя. При звуке этого имени у них всё внутри похолодело. Этот инстинктивный страх нельзя было скрыть. И всё же они отказывались верить. Патриарх был слишком значимой фигурой. Магущественный старик на стадии Звёздного домена по силе во много раз превосходил практика в стадии Вечной звезды. Во всём светом домене ирратического, да, у нас только опасные люди встречались крайне редко. Причём каждый из них был очень известен. Стоит разгневать любого из них, и десятки звёздных систем будут объяты пламенем. Цивилизация Первозлата, непосвящённому, казалось, грозной фракцией, особенно с учётом того, что их потрёх находился в одном шаге от Звёздного домена. Но тот прекрасно понимал, что даже на пике стадии Вечной звезды Сделать последний шаг было невероятно трудно. Его можно сравнить с прыжком Карпа через Врата Дракона. Не будет привлечениям сказать, что даже без посторонней помощи Патриарх, бушующий о пламя, может стереть леса Земли и всю их цивилизацию. Существовала фракция, на которую цивилизация Первозлота могла положиться. У них даже был свой эксперт в стадии Звёздного Домена. Вот только они лишь служили им, поэтому вряд ли головная секта станет бросать все силы на их защиту. В итоге провокация патриарха Бушующее пламя в любом случае приведёт к печальному исходу особенно в свете слухов о вражде между стариком и бесконечным кланом. Болтали, что патриарх не только очень силён, но и не выносит посягательств на своих людей. Даже приближение к звёздной системе Бушующее пламя может вызвать его гнев, не говоря уже об открытом нападении на ученика. Неудивительно, что заявление Ван Боле поразило двух экспертов стадии звёздного домена. Чем сильнее становилось их удивление, тем менее правдоподобным им казалась вся эта история. Если их жертва действительно являлась личным учеником Патриарха Бушующее Пламя, зачем вся эта скрытность? Почему он не переправил близких ему людей в безопасное место? К тому же они уже серьёзно настроились на получение дау-планеты, поэтому ни тот, ни другой не хотели отказываться от плана из-за слов Ван Буэлла. Всё-таки осталось совершить небольшое усилие, чтобы заполучить ключевую разменную монету, который можно выторгавать возможность для возвышения их цивилизации на следующую ступень, а также дать шанс патриарху совершить прорыв в культивации. В результате могущественный эксперт стадии Вечной Звезды холодно смерил взглядом Ван Боуле и рассмеялся. Говоря, что мой наставник, Потерях бушующее пламя, насмешил. Почему сразу не божественный император бесконечного клана? Не не с этой эпохи. Ван Боулонье возмутимо окинул взглядом говорившего. За его бравадой и жаждой убийства тщательно скрывалась нервозность. Как ни странно, но его наставником был не божественный император, а некто сильней. У него был старший брат Чэнь Сэн Цзэ, который как-то убил одного из них. Но в данной ситуации это не имело значения. Ван Буэлэ не планировал раскрывать все свои козыри. Только практик стадии Вечной Звезды открыл рот, как он взмахнул рукой. На его ладони появилась нефлитовая табличка. Её ему подарил Патриарх Бушущее Пламя. Изначально в ней хранилась проклинающая сила, но старик сказал, если он захочет признать его своим учителем, то просто должен сказать это в нефритовую табличку. Он уже хотел крепко сжать её, но тут эксперт стадии Вечной Звезды нагло ухмыльнулся. «Лонянь-зэ, заканчивай этот спектакль! Если хочешь и дальше ломать комедию, валяй! Но и мы не будем сидеть сложа руки!» Стоило ему выполнить первый магический пас, как к нему присоединились девять практиков стадии планеты. в месте не заставили печёти на темнется джао яман ослика и пятёрочки заискриться внутри застрял за чёрной цы а кутов трёх пленников сыть для тварно действовал на плоть поэтому даже в бессознательном состоянии на их лицах появилась гримаса боли взгляд ван бола заслоала кровавая пелена поэтому он не увидел как пятёрочка в позыре выдвинул пальцем словно мог выдержать такую атаку не заметив этого ван бола свирепо вогнулся и без колебаний раздавил нефритовую табличку Очаник Ван Поле просит наставника помочь повести моих людей и наказать этих двоих злобцов. В момент раскола нефритовой таблички послышался сухой смех старика. В нём чувствовались предвкушение и радость, словно этот человек очень давно ждал этих слов. Смех прогремел на всю цивилизацию, божественное око космическое пространство покрылось рябью, звезда потускнела, а кристальные пластины потряскались. Головы собравшихся здесь практиков Даже их предводители с культивацией стадевичной звезды на Лелиственсам последние раз и те наменялись в лице. Звёздный домион, патриарх бушующее пламя. С этими воплями не крылись бежать, глупо пытаться сбежать от всемогущего эксперта стадии вечной звезды, но сейчас самим руководил не разум, а животные инстинкты. Перед кораблём Ван Боле звёздное небо беззвучно разорвал портал, откуда хлынуло жидкое пламя, как будто на другой стороне извергался вулкан. и спаская жуткое давление часть племени приняла форму двух огненных хлыстов которые ударили вслед бегущим практикам стадии вечной звезды следующие миг огненные хлысты напитанные силой звёздного домена растекле двух беглецов в культивации стадии вечной звезды пополам